Глава двадцатая. Лев. «Уже помешал. Тебе сесть не с кем, Ветров!» — напал сразу гадов. Я, не обращая внимания на всяких придурков, переставил тарелку на стол с подноса, взял спокойно стакан с кофе и все это под наблюдением шипящей на меня недовольной парочки. «И вам не подавиться. Я пожелал доброжелательно. В столовке ты стол не купил, гадов, а я где хочу, там и сижу. Лев, мы разговаривали вообще-то. Заноза так радовалась мне. Да, пока ты не влез. И тебя уж и сождались. Махнул мне рукой в сторону стола моих друзей и надутой ладысту совщицами. Ой, да пофиг. Блондинка подыотся и сдуется. У меня здесь дела поважнее не дать врагу проникнуть на мою территорию и так уж и метят куда не приглашали. Вы говорите, говорите. Мне тоже интересно послушать. Откусил от бургера и ухо к ним поддвинул. Лина, если ты хочешь, мы в другое место перейдём, заботливо предложил гадкий гад. Места все заняты, обвела он столики глазами. Останемся здесь. Правильно, все свои собрались, нечего сбегать. Поддержал я Лину, но не гада. А ты можешь проваливать, тебя не держим. Эдза скрипел зубами. «Ну да, вешать лапшу мешают девочки». «Так тебе правда-правда понравился мой танец?» «Оу, как я вовремя!» «Даже бургер отложил и уставился на них с огромным интересом». «Ну-ну, продолжайте». «Да, детка, ты великолепно танцевала!» Расплылся в лужу из сиропа гадов. «Ты же станцуешь ещё только для меня! Я уже мечтаю об этом!» Говоря с ней, он обхватывал лапами и к себе пододвигал. Заноза поперхнулась соком и выронила вилку из рук. Нечего мне аппетит портить. Я взялся за стул под линой и на место вернул. И да, место моей подопечной возле меня. Так-то лучше. Продолжайте, разрешил я парочке. Следить издали не так интересно. Методы врага видеть в упор это более забавное зрелище. «Может, и станцую для тебя, Эд?» Ему сказала, а на меня с вызовом зыркнула. «Вредина. Интерес во мне сменился бешенством. Фуф, не дадут поесть нормально», — представил занозы выступающую лично для гадского зрителя. «Дать бы этому зрителю шестом под зад, чтоб сам отсюда танцевал куда подальше». «Тебе в клубе не хватило? Или ждал номер победительницы?» — вспылил я. Лев, перестань. Это не знал правила конкурса. Встало ему на защиту за носа. Чего? Он там чаще меня бывает. Откуда мне знать? Это у Ветрова табун девочек крутится рядом, только и ждёт развлечений. Я? Нет. Лина, я серьёзный парень. Зашибись. Если я серьёзный, тогда я Святоша. Что ты врёшь, гадов? А ты чего цепляешься, Ветров? Мы сдвинули лбы через стол, закипая от гнева. «Хватит уже вспоминать!» — прикрикнула Лина. «Ничего не хватит!» — не сдавался я. Гадов требовал разборок и выгнать меня. «Знаете что?» — Лина резко поднялась, хватая под нос. «Вам и без меня тут весело. Столько общих тем, себя чувствую лишней. Свой ланч я лучше в коридоре доем!» Фыркнула и унеслась торопливо на выход. «Вот и правильно!» «Подальше от гадова там пусть и ест». «Добился, чего хотел». Следующим Эд подскочил. «Нет еще, но поверь, долго ждать не придется». «Ветров, даже не надейся. И начинай готовиться к облому». Он выпалил угрозу и понесся на поиски Лины. Чтоб ему гаду. После столовки у меня настроение испортилось в хлам. Доказывать с пеной у рта, знал Эд или не знал, смысла никакого. Для Лины он хороший парень, а я болтун. Гадов сама серьезность, а у меня табун девчачий, все дела. Пока враг рулит, промычал я на вопросы друзей, как успехи с заносой. Зато я еле отбился от назойливой рыжей, выразительно выдохнул Мэтт с облегчением. Никогда бы с такой не связался. В клубе бес попутал, да и лишний коктейль перебрал. Но теперь все, вернул телефон и пусть катится. Взял и просто вернул, не верилось мне. «Ну, не просто. Номерок ее к себе сохранил». Мы с Тимом расхохотались. «Чего вы? Это чтоб гордую девчонку в черный список отправить. Триста лет такая не нужна!» Твердо решил Мэтт, и мы даже поверили. «О, я вижу ту, что будет нужнее!» Тим выглянул в окно с видом на студенческий двор. Мы с мэтом приблизились и тоже посмотрели. Чёрт, да чтоб меня. Обрадовались так. На лавочке перед входом сидела громамила и поедала из большой сумки пирожок размером с петерню. В этом и плюс есть. Наша невеста не ходит в столовку, предпочитает питаться своей пищей и нас хочет сожрать за одно. Приколы с видом громамилы уплетающей за обе щеки припасы прервались также внезапно. Во двор вышла парочка. Нет, но это вообще беспредел. Снова во мне злость накатилась. Смотреть, как гад через занозу приближается к моей семье, никаких нервов не напасёшься. Я его прибью. Нет, я ему устрою весёлую жизнь, а лучше им двоим. Скоро-скоро слежка сработает. На последнее я всё ещё надеялся. Через год точно сработает, подбодрил меня Тим. И если они хотят быть парочкой, то будут. Кто ли не ближе? Парень, с которым встречается, или ты, надзиратель?» Ткнул в меня Мэтт. «Друзья знают не обо всем. Надзирателю тоже перепало. Наш поцелуй. Я хочу забыть. И под дулом не признаюсь, как часто возвращаюсь мыслями туда, за угол клуба, туда, где на мгновение так сильно потерялся. Окей, я в полном пролете, по-вашему. Сдаваться не хотел. но признавал, мои методы далеки от успеха. Хм, надо бы в чём-то огадово обойти. Мэт прояснётся задумчиво поглядывая на парочку, которая будто назло остановилась прямо под окном. Могу я ему морду набить. У меня нашёлся способ. Тем более, по нему кулаки давно чешутся. Ага, не забудь только, что не только ты ходил на секцию борьбы, это тоже владеет приёмами. «Вы на равных дерётесь», — оценил нас Мэтт. «Ещё перечислили, чем я заметно могу отличаться, кроме моих психов, ничем. Вот какие добрые друзья на комплименты». «Тогда остаётся ещё один метод», — хитро усмехнулся Мэтт. «Выгнать Лину в другой город?» — предложил Тим. Я ему даже руку пожал. «Вот это предложение, я понимаю». Но и сам уже догадался, куда клонит мой лучший друг. Он ведь не только говорил, еще и сердечки показывал в окно. Потом на меня и обратно. О, Господи! Неужели я докатился до этого? Представь, гадова, у своих родителей частым гостем, а ты живешь почти у них, с дверью напротив. Ну? Мэтт подбивал на бред собачий. Тим не догнал до сих пор, уставившись на нас во все глаза. А я решился на новый головняк ради победы. Эх, была не была. Ладно, попробую гадаву бой его же методом. Я возьму и отобью занозу у него. Тогда она точно это бросит. Хоть раз это бью девушку у гадавы, тогда получится, что я не зря терпел обвинения, в которых не было моей вины. А потом что? Тем всё равно не успокоился. Что ж, что? Потом я придумаю. Так далеко не заглядывал. Обижать заноза точно не стану. Мне ещё жить не надоело, и от главного врана спасу, пока он не обидел. Как буду отбивать девчонку, я только начал думать и уже не сомневался, что справлюсь очень быстро. Не только гадов способен играть, я тоже могу прикинуться рыцарем. Действовать решил не откладывая. Козырь есть. Гадову не дотянуться до меня в обояние. «Важнее всего добиться, чтобы заноза бросила гада, а я смог потом её от себя отвязать. Дальше, чем квартира родителей, вряд ли избавлюсь, но уже... и с этим смириться готов. Лишь бы мне это туда приводило». Во всём моём офигенном плане помеха тоже была. Ветров-младший подводит, когда рядом заноза, и тянет его теперь только к ней. «Нельзя мне привязываться. Никак нельзя». До приезда родителей нужно всё успеть провернуть. Мама с утра по телефону сказала, что могут задержаться. Поездка в Европу для изучения новинок спортклубов, у них уже в романтический отпуск плавно перетекает. Так и сказала мне под шум волн с корабля и крики чаек, чтоб я вёл себя как большой, не мешал родителям делами заниматься, покупал продукты для себя и Елины и не вляпался в какую-нибудь авантюру. Вот стоило мне пообещать, что авантюрам места в моей жизни нет, уже как идиот стою под аудиторией первого курса дизайнеров. Студенты повалили на выход, и среди всех два вскрика выделялись. Мамочки, зверюга по мою душу. Ой, а вдруг он с другом озабоченным. И вот это мне предстоит покорять. Edge smoke, значит, и я справлюсь. Куда стоять? Схватил за руку прыткую занозу, уже сбежать собралась от меня. «Лев, отстань! Дай хоть в универе от тебя передохнуть!» Ещё и умаляющий голосок такой сделала, вроде я злостный тиран. «С Эдом передохнуть!» Тьфу ты, что-то план потерялся. Но, как подумаю про гада, тут же сносят тормоза. «Так-с, собрался, Лев я или кто?» Встряхнул сам себя, настраиваясь на спокойствие. «Лев, я или кто?» «Хоть голый за носа ходи, меня не сбить с пути серьёзного парня!» Под крик вредины, чтоб отвязался наглый зверь, культурно притянул её к окну за шкирку. Подруга далеко не смылась, остановилась неподалёку и следила за нами. Понимаю, так готовилась спасать. «Я не просто так пришёл к тебе, Лина!» Начал я, выдавливая из себя улыбочку. Ну и подмигнул заманчиво. «Что-то плохое случилось?» Тетя Надя звонила. Испуганно залепетала она. Пока тянул, воинственно держалась, но от моей улыбки растеряла прыть. Ужас застыл на дне карамельных глаз. И ничего хорошего не ждала. Даже сопротивляться перестала. Предварительный вывод. Надо почаще улыбаться, чтобы привыкала. Нет, родители ни при чем. Мог же я захотеть узнать, как твои дела. Не, не мог. Она покрутила головой. «Тебе от меня что-то надо? Точно?» «А ну, признавайся, иначе родителям расскажу». «Угу», — взял разбег для признаний, скоро под душ высотру. «Надо, всё так». Осторожно её подвёл к своему вниманию. Одичала девчонка совсем. Что ни скажу, всё в штыки для неё. «Как твои успехи в учёбе? Однокурсники не достают?» «Хе-хе-хе. Лина, ау!» Заноза явно что-то не то. После улыбки с ужасом посматривала. Теперь открыла рот, глаза выпучила и машет куда-то. Если сейчас выдам контрольный выстрел комплиментом, тогда вообще в обморок свалится. Ну да, моё обояние страшная сила, устоять никому не дано. Ты совсем того спятил, лев? пропищала Заноза, когда вышла из обоятельного ступора. Просто интересуюсь твоими успехами. Иногда нам можно и поболтать о том осём. Когда это иногда? Ты в первый раз напал и спрашиваешь. Похвалилась памятью Заноза. Блин, кто ж знал, что при печот её отбить. Так бы хоть каждое утро в машине допрос ей устраивал. И это не значит, что я не думал. Знала бы ты, как волновался. Где она, моя Заноза, что на лекциях делает? Со мной всё хорошо. Не волнуйся, пожалуйста. И мне в ответ Лина миленько улыбнулась, осторожно высвобождая руку. А потом, как заорет: "Вика, бегом со мной в медпункт! Надо больного в психушку отправить". Подружки вместе смылись, а мне пришлось оправдываться за своё же сногсшибательное обояние. "Это не обо мне, кого-то другого в психушку. Эта студентка давно по мне сохнет, даже умолялась с ней быть". Перепуганные первокурсники провожали меня удивленными взглядами. Первая попытка отбить занозу равнялась отпугнуть еще больше. Счет не в мою пользу, но всего лишь пока. Ветровы не отчаиваются быстро. Смогут врага обойти.